Глава 15 рафа -Мааль сидел в своей роскошной комнате и уже который час пил ромашковый чай. Он не обращал внимания на то, что его усилиями ромашки вокруг перестают существовать как вид, ведь все его мысли были заняты совершенно другим. «Что здесь происходит?» В очередной раз задал себе вопрос демон, но ответа на него так и не получил. «Почему?» «Как?» «Зачем?» Все эти вопросы он обращал ко вселенной. Но жестокое мироздание смотрело на него бездушным, безучастным и холодным взглядом. А вопросов меньше не становилось. Демон лично своими глазами успел увидеть слишком много необъяснимого. И это буквально за несколько дней его пребывания здесь. Запасы ромашки потребовались рогатому как минимум для того, чтобы хоть как-то немного успокоить свои нервы. Он бы был рад использовать синий самогон, ведь другой его попросту не возьмет. Но оказалось, что это пойло закончилось еще во время свадьбы, и новых поступлений можно не ожидать в ближайшее время. Дефицитная и действенная вещь. И встретить такую в этом мире Рафама ну, никак не ожидал. Впрочем, он не ожидал многого. Не ожидал оказаться здесь, да еще и при таких условиях. Не ожидал, что Булатов окажется настолько могущественным, даже не человеком, а скорее существом. Рафик до сих пор не может поверить, что граф — человек. Не бывают люди такими, и все тут. А ведь Булатов — это лишь одна из множества необъяснимых странностей. В этом графе вообще все, не как у людей. Взять того же голубя по имени Курлык. Рафа-Мааль привык считать опасными только твари из Инферно. На других можно было даже не обращать внимания и использовать их исключительно как пищу. Но такой монстр явно в горло не пролезет, и неизвестно, кто еще будет в роли еды. Рафик собственными глазами видел, как курлык встретился с могучим ястремом. Но это даже не назовешь сражением или битвой. «Да и до драки далеко». Обычное понятие «драки» подразумевает под собой, что бить друг друга будут как минимум двое. Хоть какой-то отпор обязан быть с обеих сторон, но не в этот раз. Голык просто схватил бедного хищника за глотку и бил его о ближайшее дерево, пока тот не изменился. А так как ястребы чисто физически извиняться не умеют, Курлык мучил бедолагу довольно долго, пока тот не научился. Рафамаль снова отпил из тазика немного ромашкового чая. Просто вспомнился самолет. Казалось бы, вполне обычный с виду местный транспорт, ведь похожими пользуются многие аристократы из этого мира. Но как только он начинает разгоняться, все внутри по очереди умирают раз в пять минут. А это вряд ли нормально, даже по меркам этого безумного мира. «И на них мой народ собирался напасть», — помотал головой Рафик. «Что за бред?» Некоторое время демон сидел и размышлял о своем, после чего раскрыл тетрадь и стал делать записи. Психолог посоветовал ему делать так в случае, если будет тяжело на душе. В этом мире вести дневник вполне нормально, и демон уже ощутил, насколько это помогает ему успокоиться. Тем более, что рано или поздно контракт будет окончен, и, возможно, тогда он вернется в свой мир. Сейчас у него в планах уйти на покой, купить замок на берегу Лао-озера и встретить старость в тишине и умиротворении, а заодно написать книгу о своих невероятных приключениях в этом странном месте. Так что Рафамаэль решил вести подобные записи о своих чувствах и отношении ко всему происходящему вокруг. Но пишет он на древнем демоническом языке, так что местные вряд ли поймут, о чем написано в этой розовой тетрадке. «Слушай, но ну, мне надоело тут сидеть». Недовольный голос заставил Рогатого вздрогнуть. Он уже и забыл, что находится в комнате не один, так как Лабладут сидел молча на игрушечном стульчике в углу комнаты вот уже несколько часов. «Может, объединимся?» Демон раскрыл рот, чтобы снова ответить отказом, но божество его опередило. «Знаешь что, у тебя рога, у меня рога, мы похожи. Вступая в спасту к великому лавладоту». «Дайте мне силы», — вздохнул демон и снова потянулся к тазику с ромашковым чаем. А в какой момент у меня появилось столько вассалов? Сначала Махалов, потом Осиповы, хотя от них пока никакой пользы. Живут в своё удовольствие, ловят рыбу, коптят ее и сами же едят. Потом ко мне примкнула родственница Гришановых, баронесса Вальдирова, а теперь еще эти двое, Петров и Сидоров. Но они привели с собой целое войско родственников, и пусть они пока не аристократы, но это лишь вопрос времени. Рано или поздно эти ребята смогут покрыть свой долг, и уже сейчас к этому есть все предпосылки». Сейчас смотрю на них и не понимаю, почему никто до меня не взял их в бассалы. Если поначалу у меня были какие-то сомнения, то довольно быстро они окончательно отпали, что Сидоров, что Петров, всеми силами стараются быть полезными. При этом и они, и их многочисленные братья оказались действительно сильными и бесстрашными воинами. Даже наши тренировки не показались им адом. Они молча приняли все страшные раны и отправились лечиться. Сидел я, размышляя над тем, куда пристроить новых вассалов, и в какой-то момент ко мне в кабинет заглянул мой новый юрист. Рафик разместился на стуле напротив, протянул мне несколько бумажек на подпись, и как бы между делом решил поинтересоваться насчет новых вассалов. Михаил, а зачем ты взял этих двоих?» Рогатый принял документы и бережно разложил их по папкам. «Ты про Сидорова и Петрова?» — уточнил я, а тот утвердительно кивнул. «Хм. А почему от него так несет ромашкой? Впрочем, неважно. Так они хорошие бойцы и обещают быть полезными. Буду направлять их в самые опасные задания. Они к таким привыкли». — Рафик сам удивился, что произнес это. «А может, не надо их так? Ну, на самые опасные». «Почему это?» — не понял я. Они созданы для самых сложных заданий. В них нет страха, и они достаточно сильны. А еще я проверил их несколько раз, и в их верности можно не сомневаться. Простые ребята, честные». «Да это все очень хорошо», — согласился Рафик. «Но есть один маленький нюанс». Он задумчиво посмотрел на меня и некоторое время раздумывал. «Михаил, а ты вот совсем законов своей империи не знаешь?» «Нет, почему же?» «Я немного изучал, когда...» Хотел сказать, что изучал законы, когда появился в этом мире, но не стал. Рано еще настолько доверять демону, хотя уверен. Чуть ли не каждый житель моего графства свято верит в то, что я иномирец. Взять того же Гришанова. Даже он не поверил в то, что я на самом деле был Ржевским. В общем, изучал некоторые книги по поводу взыскания долгов между аристократами. — Да отношения между Империей и аристократами ты не изучал. — Понятно, — кивнул своим мыслям Рафик. — В общем, есть один маленький нюанс с твоими новыми вассалами. В случае их гибели долги перед Империей перейдут к тебе. — А, вот так, значит. Я не стал ничего отвечать рогатому и крепко задумался. Причем задумался не над тем, что новые вассалы могут стать большой проблемой. Задуматься меня заставило совсем другое. Почему я и близко не подозревала подобном, а демон знал наверняка. Почему он вообще знает наши законы куда лучше, чем я? А то и вовсе, чем большая часть лучших имперских юристов. все таки есть что-то в этом рогатом. Кто бы мог подумать, что у них настолько запутанные законы и настолько обученные юристы. Изучение законов и применение их на практике явно одна из сильнейших сторон этой расы. Впрочем, В этом нет ничего удивительного. Бюрократия и юриспруденция — это вселенское зло, а демонов, ну, никак не отнести к силам добра. Теперь меня беспокоит совершенно другой, не менее важный вопрос. Где та мелкая сволочь, которая привела мне новых вассалов? Почему Лабладут вдруг решил заняться крайне важными делами, чтобы лишний раз не показываться мне на глаза? Рабочий кабинет императора. Примерно то же время. Старик сидел за столом и смотрел пустым взглядом на какие-то документы. И пусть эти бумаги довольно важны, но сейчас мысли императора утекли совершенно в другую сторону. Да зачем они вообще могли ему понадобиться? Император в очередной раз не выдержал и вскинув руки, задал этот вопрос куда-то в потолок. А что не так, ваше величество? Его графство развивается, и потому он набирает вассалов. Одному совсем не уследить. Вместо потолка ответил Игнат, что сидел тут же и ждал, когда император уже займется важными делами. «Набирать вассалов нормально. Но не Петрова и сейдорова Ты что, не знаешь, какой у них долг перед империей?» «Знаю, но...» «Что оно? А представь, если они умрут...» Император был готов рвать на себе волосы от одной лишь только этой мысли. Но умрут, и долг в таком случае выплатить Булатов. Уверен, он с этим справится...» Не понял сути проблемы, Игнат. Вот именно. Выплатит, да еще и с процентами. Вот, Игнат, ты умный человек. вздохнул и попытался успокоиться старик. Может, я уже маразм себя нажил? Скажи мне, как ты лично думаешь, Булатов, чтобы выплатить этот долг, будет сокращать расходы? Или начнет развивать свои производства и добычу? Может, снизит. «Численность гвардии перестанет уже, наконец, покупать контракты спартанцев!» С каждым предположением императора Игнату явно становилось все хуже и хуже. Он постепенно бледнел и покрывался потом, понимая, что, как говорит император, явно не будет. «Что-то мне подсказывает, что платить все равно придется империи», задумчиво проговорил помощник. «Вот именно! Шутка ли полтора миллиарда рублей? А ведь этот год точно их вытрясет с нас!» Еще в плюсе останется, точно тебе говорю. Он поднимет свои расценки за помощь империи, станет напрашиваться на работу. А что скажут министры и аристократы, если увидят, сколько денег уходит Булатову?» На некоторое время в кабинете повисла гнетущая тишина. И только сейчас Игнат осознал, насколько серьезной может стать эта проблема. Булатов и так творит слишком много необдуманных дел. А если у него появится еще и долг? И ладно, если он действительно станет драть немыслимые суммы за свою помощь. Но ведь и Игнат, и император прекрасно знают, какая участь постигла всех без исключения кредиторов Булатова. «А может, и из своего кармана этот долг погасить? Я готов скинуться на благо империи», — проговорил помощник, и, к его удивлению, император всерьез задумался над его словами. Долг — это, конечно, плохо, но ведь они пока не умерли, верно? Да и вообще моим подданным не умирать, это знает каждый. Но даже при таком условии забывать о долге все равно не стоит, ведь если кто-то из них, или же оба, вдруг решат умереть неожиданно, на мою голову разум свалится слишком много проблем. Я даже допускаю, что их кто-то может попытаться убить, чтобы доставить мне головную боль с этим долгом. Так что ради безопасности, безусловно, хороших и трудолюбивых ребят, надо как можно скорее разобраться с их долгами и спокойно жить дальше. Жаль, конечно, что они должны именно империи. И в ближайшем будущем стоит заставить каждого из них подробно рассказать, каким образом их родители умудрились задолжать настолько много. Хотя короткую историю появления долгов я все же смог узнать. Родители заключили бездомные контракты на какие-то рискованные мероприятия. Хотели производить боевые костюмы нового поколения, но что-то пошло не так. Подробности не знаю, но по имеющейся у меня информации практически уверен, что их хорошенько подставили конкуренты. В любом случае, решение, как быстро помочь им разобраться с долгами, пока не нашел. Одно известно, Петров и Сидоров не могут владеть никаким имуществом, пока не выплатят все до последней копейки. Но их Сюзерен может, потому после очередного допроса и изучения их ментального портрета выделил им свои земли и замки в имении, которые раньше принадлежала Гришановым. Там такие вассалы будут очень кстати, ведь вокруг тех земель проживает немало наших врагов. Просто у них не было общей границы с нами, потому проблем с ними пока не возникало. «Господин Булатов!» «Я даже не знаю, как вас благодарить», — опешили моего вассала, узнав, насколько много земель и производств я им предоставил. «Зачем благодарить?» — не понял я. «Они что, мазохисты?» «Ну как же», — удивился Петров. «Уже много лет у нас не было никакого имущества, только оружие и горстка монет, чтобы оплатить дешевый хостел». «Я думал, вы выделите на нас всех казармы, и мы будем служить вам», — Сидоров был удивлен не меньше. «А вы замок, шахты?» Деревня с плодородными землями, словно у нас и нет никакого долга». «А он есть», — улыбнулся и похлопал их по плечу. «Я об этом не забываю, да и вам не придется. Вы думаете, я просто так раздаю вам столько имущества и трачу столько денег? Вы вернете долг империи, своим потом и кровью обязательно вернете. как Как-то быстро они поменялись в лицах. Но какой мне смысл лгать?» «Да, я выделил им немало, но это не благо». Их новое имущество станет проклятием, ведь теперь чем его больше, тем больше я буду требовать. И еще. Басала собирались уходить, и я остановил их уже на выходе. «Да, Михаил», — обернулись парни. «Вы же знаете, что у меня жена некромант?» — дождался их утвердительного кивка. «Мы ни в коем случае не имеем ничего против некромантов», — сразу заголосили они. «Это такой же дар, как и любой другой. Мне вот некроманты вообще нравятся» поднял руки Петров, но его глаза вдруг расширились. «Но «Ну, не так, чтобы прямо нравиться, все, кроме вашей жены». «Он хотел сказать, что ему нравится ваша жена», попытался защитить товарища Сидоров, но сделал только хуже. «Нет, не нравится», — заголосил тот, а я едва сдержал смех. «Успокойтесь, я не об этом хотел сказать», — улыбнулся им, а они замерли. «Просто вы должны знать, что даже смерть не избавит вас от бремени долга». Отрабатывать придется в любом случае. По глазам вижу, верят. И правильно делают, ведь я не шучу. Хотя, может, и зря я их так запугал. После очередной проверки я окончательно убедился, что они смогут принести немало пользы. Все они прекрасные бойцы. Вместе прошли самые разнообразные сражения. Брали штурмом персидские крепости, отражали вторжение иномецев. Стояли на страже границ империи. Но при этом не опустились до отъявленного наемничества. Причем зачастую поучаствовать в разборках аристократов значительно выгоднее и проще, чем нести службу в имперской армии. Ладно. Теперь остается только следить за их развитием и направлять их на правильный путь. Разумеется, в ближайшее время стоит прислать к ним магов земли, чтобы правильно оборудовали шахты и увеличили добычу полезных ископаемых. Да, остальное покажет только время. Как никак, шахт в моем владении стало даже больше, чем можно было ожидать. Рудники из загорной грядой развиваются с каждым днем, и Жора давно нашел надежных покупателей, так что практически вся руда отправляется к ним без каких-либо проблем. Потому добыча меди, железа и угля за последние месяцы выросла в десятки раз. Махалов тоже не сидел без дела и как-то смог договориться с магами земли. Кажется, он готов заниматься чем угодно, лишь бы не следить за портовым городком. Чего он там добывает, даже не знаю, но, судя по отчетам, его шахты приносят нам немало прибыли. И словно этого мало, но на землях Гришановых уже отстроили шесть новых шахт, не считая тех, что уже там были. Так что я скоро начну путаться, ведь теперь шахта у нас стала на двенадцать больше. А ведь это только начало». Прошло всего несколько дней с момента передачи мне в собственность земель, и маги еще не успели там нагуляться. «Можно?» Дверь кабинета слегка приоткрылась, и следом в комнату зашли друиды. «Ну, вы уже зашли?» — усмехнулся я. «Так что да, теперь точно можно». «Вот мы принесли!» Старик высыпал на стол горсть прозрачных зеленоватых кристаллов, а я сразу потянулся к ним. «Как вы просили, чистейшие!» Наконец-то. Сыпал кристаллы на ладони и стал внимательно разглядывать их, один за другим. И правда, чистые, как слеза младенца. Ни единой трещинки или вкрапления чужеродной энергии. — Что, много полей и лесов загубили в процессе их создания? — посмотрел на друидов. — Что вы? — возмутился Евлапий. — Все экологично. Ни одна травинка, ни один листик или веточка, ни один лепесток не пострадал. «Потому мы возились так долго», — он потупил свой взгляд. «Так даже лучше, не переживай», — похвалил его. «Спасибо, можете идти. И у вас сегодня выходной». «За что вы так с нами? Мы же старались», — воскликнул издрасиль. «В свой выходной вы вольны делать все, что пожелаете, в том числе и работать», — воспокоил перепуганных магов, Эти облегченно вздохнули после чего счастливые отправились в свои поля и сады, чтобы продолжить распитие самогона в рабочих условиях. «Курлык!» — окликнул Пернатова, что сидел и спал на жердочке под самым потолком. «Найди Лобладута!» «Бурр!» — отдал честь голубь и, взмахнув крыльями, улетел в стену. А я продолжил рассматривать друидские кристаллы. Действительно прекрасная работа. А зная, насколько сложно их создавать, я удивлен еще больше ведь любой нормальный друид использовал бы силу леса и просто перетянул бы силу в кристаллы. Обычно друиды используют для этого соседний лес, ведь восстанавливать его потом довольно трудно. Но мои отличились и здесь, решив использовать исключительно свои силы. И так лучше не только потому, что они сохранили природу. Главное, что в таком случае в кристаллах не останется примеси чужеродной энергии. Звал, мать! Дверь распахнулась, и в кабинет влетел Лабладут верхом на могучем Чихуахуа. «Да, пришло время поговорить», — обратился я к его скакуну, не обратив внимания на божество. Жестом указал оборотню на стол, и тот послушно запрыгнул, тогда как Лабладут решил спешиться и усесться на миниатюрный диван неподалеку от моего стола. Он сразу принялся хозяйничать, налил себе капельку чая и даже открыл какой-то журнал. «Ты хотел поговорить о моей стае?» уточнил Чихуахуа и попытался отлепить прилипшую к столу ногу. «Да, но об этом потом», — кивнул я. «Сначала тебе придется немного потерпеть. Приготовься. Будет не очень больно». Смысл не очень?» Оборотень стал усиленно отдирать лапу от стола, но лишь усугубил свое положение и приклеился второй. «То есть будет больно? И что, в твоем понимании, не очень больно? У всех разный болевой порог». «Ой, да успокойся ты!» активировал подготовленный заранее магический круг и стол покрылся мерцающими зеленоватыми символами сейчас будет очень занимательный эксперимент не спеша разложил кристаллы по своим местам тогда как пес уже всеми силами пытался вырваться и отбежать на безопасное расстояние эй я ни на что такое не подписывался хватит не смешно успокойся ты все равно в ловушке спокойно проговорил я вырваться не получится Что это за магия? Берещал оборотень. Это сильное заклинание. Свет в комнате замигал, и надо мной вспыхнуло зеленое пламя, что заставило пса притихнуть и сдавленно заскулить. Двусторонний скотч! — отвлекся от изучения журнала. Высшая магия! Подло! Братан, помоги! проскурил Чихуахуа, и божество, тяжело вздохнув, поднялось со своего места. Сейчас все сделаю. Он потянулся, хрустнул пальцами и спокойно направился в сторону стола. Вот только путь ему преградили два гуся, и лабладут сразу передумал помогать своему другу. Прости, тут я беселен, попятился он назад. Да хватит уже выдумывать! возмутился я. Это вполне рядовая процедура. Вот смотри. Взмахнул рукой, и по тонким каналам энергия природы стала перетекать в тело пса. Не больно же? завяжал он. «Какая боль! Спасите!» Он стал избиваться, а я стоял и чесал затылок. И правда, болевой порог бывает разный. «Я сейчас перевоплощусь, и у тебя на столе будет лежать голый мужик!» «Ха! Госпожа Виктория зайдет и я ей все расскажу, но не так, как было. Поверь, я жил среди аристократов, и могу придумать много захватывающих историй, в которые госпожа поверит, и все остальные тоже, или в тапки нагажу!» Он заметил, что я никак не реагирую на его провокации, и обратился к своему другу. «Братан, ну хоть ты помоги!» «Я обессилен, дружище!» — развел руками лобладут. «Против батя даже мне ничего не сделать!» Комнату озарила яркая вспышка, после чего я быстро разогнал лишнюю энергию, и мы увидели лежащего на столе распластанного чихуахуа. Он даже язык высунул, чтобы его смерть казалась как можно более реалистичной. «Татушка!» «Я же лекарь!» — вздохнул я. «И могу отличить мертвого оборотня от живого». «Что ж, я щенком не сдохт!» — просипел он. «Так ты и не был щенком никогда!» «Отстань! Дай помечтать!» Он снова высунул язык и разлегся по столу. «Скажи лучше, как себя чувствуешь?» — толкнул его в бок. «Плохо! Очень плохо!» «Вижу, что хорошо!» — я улыбнулся, так как диагностика показала результаты ритуала. Все получилось так, как и планировалось. Так что оборотень просто выдумывает. Поздравляю тебя. Теперь ты полноценный оборотень и станешь сильнее. Природные каналы и источник исправлены и будут выдерживать куда большие нагрузки. Так что в течение полугода можешь ждать увеличения силы до двенадцати раз. «Сколько, сколько?» — Лабладут снова отвлекся от изучения журнала. «В двенадцать раз». Это того не стоило, прохрипел Татошка. Такая боль! Пать, а можно еще хотя бы раз пять повторить? Эффект тот же будет? Поинтересовался друг Татошки. А что? Мне нужен сильный скакун. Хочешь, на тебе проведу такой же ритуал? Ты все равно не найдешь высшую энергию. А так бы, конечно, я тоже хотел. Это всего лишь боль. Я легко могу ее терпеть, расправил плечи лобладут. Хе. На моем лице появилась улыбка. «Найду. Ну что, хочешь?» «Я тут подумал...» — замялся он. «Давай как-нибудь потом. У меня дел сейчас много, сам понимаешь. Паста растет, нужно уделять ей больше внимания, да и у тебя забот хватает». На этом Лабладут забрал своего полудохлого скакуна и поспешил скрыться в дверях. «Вот ведь неблагодарные, даже спасибо не сказали. Хотя уверен, что уже завтра Татошка прибежит благодарить меня». Ведь я действительно сделал его значительно сильнее. Теперь вопросов насчет того, кто настоящий альфа устаи, больше не возникнет, ведь он и правда станет в разы сильнее любого другого оборотня. Такими каналами и источником могли похвастаться лишь старейшие представители вида, те, у кого чистейшая кровь без каких-либо примесей. Пару часов мне удалось отдохнуть и помедитировать, после чего в дверь снова постучали и на пороге появился рафик. Жестом указал демону присесть на стул напротив меня, и тот сразу принялся раскладывать какие-то документы на подпись. Господин, у меня есть одно предложение, проговорил рогатый, когда я подписал последний документ. Ну, слушаю, пожал я плечами. Узнал что-то новое об имперских законах? О законах я и правда узнал многое. Как минимум, за сегодняшний день вы и ваши люди нарушили около сотни имперских и еще 37 международных законов. Но к этому я уже привык. Просто посмотрел, как тут устроен быт, и задумался. Почему у вас нет дворецких и института слуг, как такового? У нас сильнейшие рода вроде твоего имеют до 12 дворецких, это нормально. Ну Но почему? У нас тоже был один дворецкий, пожал ей плечами. А что с ним случилось? Почему был? Он отправился к праотцам», — вздохнул я. Эх, сочувствую вашей утрате, склонил голову демон, а я в ответ кивнул. Но все же подумайте, у меня хорошее предложение. Так ты расскажи поподробнее. Уселся поудобнее и приготовился слушать. А ведь он прав, предложение и правда интересное. Демон смог меня заинтересовать, ведь он рассказал, как мы можем получить первоклассных обученных слуг высшего уровня. И если верить словам Рафика, Таких слуг в этом мире не найти. Они обучены настолько, что в будущем можно будет просто подумать о чае, а его уже принесли. И так во всех мелочах. Единственное, что для этого придется отправиться в демонический мир. Но ведь это такая ерунда. И сам давно собирался на прогулку, а тут еще и подходящий повод появился — Макар поудобнее уселся на стоге сена и закрыл глаза, погрузившись в глубокую медитацию. Вокруг царит умиротворение, поют птицы, дует легкий теплый ветерок. Придумать лучшее место для медитации кажется невозможно, и потому старый дворецкий готов был сидеть так хоть сутки напролет. Но в какой-то момент ему на плечо легла рука. Макар вздрогнул от неожиданности, но быстро взял себя в руки и обернулся. «Неужели время пришло?» — проговорил он. «Не, внучок!» — усмехнулся старик. «Мы пелимешки сварганили». «Совсем другое дело!» — обрадовался Макар и быстро поднялся со стога сена. а внучок!» — замялся старик. «А не слишком ли ты задержался у нас?» «Ой, насчет этого не переживай!» — отмахнулся дворецкий. «Моя госпожа в надежных руках! А это мой первый отпуск за сорок лет!» Он улыбнулся, вспомнив, кому оставил свою подопечную, но вдруг задумался. «А с чем перемешки-то?» «А кто ж их знает?» — хохотнул дед. «Как так? Опять отец чудит. А, -а, -а какая-то кто не с портала вылезла, он ее камнем и пришиб. А вот, кстати...» — он кивнул куда-то за спину Макару. «Тащит остатки». Дворецкий обернулся и увидел вдалеке своего отца. Тот был явно напряжен. А за спиной у него возвышался труп какой-то неведомой твари размером с грузовик. Видно рога, шесть конечностей, крылья. И даже увидев это, Макар так и не смог понять, на что эта тварь может быть похожа.